в уважении к ее родственным связям с председателем комиссии, деспотическим графом Гастфером. Баронесса Зегевольд колыбели ненаглядное дитя Фортуны, была избалована слепой любовью отца и матери.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 В душе ее засели эти страсти, так что все, имевшее честь принадлежать ей и находиться в зависимом к ней отношении, крехтело под бременем их. В цвете ее молодости ей неизвестно было, что такое любовь.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 Монастырь старообрядческий для соглашения споров, возникших в разных зарубежных согласиях общества Раскольничий, и для обращения на путь истинный суетных.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 И, во-вторых, потому что ересиарх их, давно известный честолюбивой царевне Софьи Алексеевне, вел с нею тайную переписку. Смотри об этом полное историческое известие о древних стрегольниках и новых раскольниках, изданное протоиереем Андреем Иоанновым, 1799 год, страница 115. Переводчиком в чудных сношениях Денисова с лифлянскую баронессою служил жидавин находившийся в числе его учеников.